Глава 24. Битва на вершине. Я бросил Арси старинный заговоренный кинжал, и она, вытащив свой, встала в боевую стойку. В скорпион. Прокрутив двумя кинжалами, девушка словно клешнями щелкнула ими в воздухе. Смеющаяся сестра начала говорить вслух слова заклинания, еще сильнее расширяя поток воды, не обращая внимания на происходящее вокруг. Едва текущий ручей обрел новые глубинные соки, сдвинул заваливший его когда-то давно глыбы и гребнем начал подниматься все выше. Она читала заклинание и продолжала дышать пропитанным серой пылью воздухом, чтобы произносить новые слова. Девушка словно впала в транс. Если ее не остановить прямо сейчас, то даже я уже не смогу ей помочь. «Что ты делаешь? Прекрати!» — крикнул я ей, Но ведьма из темнолесия полностью проигнорировала мои слова. Возможно, считала битву уже проигранной. Еще несколько минут, и даже несмотря на близость к источнику с водой, на нее начнет действовать высокая концентрация осирения в воздухе. Досадно. Похоже, мы лишились одного из союзников. К ней приблизилось одно из летающих порождений. Ведьма сконцентрировалась на произношении, продолжая читать заклинания, даже когда... Трайкс начал поднимать ее в воздух. Арса зарычала и в два прыжка запрыгнула на летающее существо и прошлась по нему, отрубая крылья. Лич сделал жест руками, призывая кого-то еще. С неба на нас бросились новые зараженные низшие порождения полога взамен первой. Снизу, с первого этажа, раздались удары чего-то массивного в дверь из кухни, той самой промежуточной комнаты между стойлами и пиршественной залой для приемов. Даже сюда доносились глухие звуки, как дверь не поддается массивным ударам. Охотница стремительной молнией пронеслась между летающих целей и даже снова запрыгнула на одного из крылатых трексов, чтобы дотянуться до самого верхнего. Вот плюсы разрыва связи с хранителем замка. Все твои навыки возвращаются назад к тебе за все пять лет жизни, проведенной в боях. Трайксы, как ощипанные и обезглавленные курицы-переростки, посыпались вниз. Но это уже было неважно, потому что, видимо, исчерпав свои силы, ведьма из нашей небольшой группы дочитала до конца заклинания и упала замертво на землю. Осирение делала свое дело. А вот чего я не ожидал, с крыши замка появилась медуза. Она только-только подхватила Осирение, потому еще не успела мутировать во что-то еще более опасное. Арса, заметив новую цель, переключилась на нее, но на секунду все же бросила взгляд в мою сторону. «Берегись!» — крикнула Арса, и я на мгновение, упустивший упыря из вида, чуть за это не поплатился. Подкравшись, он выпрыгнул прямо на меня. Резко выстрелив навскидку, я пробил налившееся красной кровью крыло в прыжке. Монстр завизжал и попытался вытянуть из меня энергию, но я схватил рукой зеленый кристалл, и после ослепляющей вспышки пробил дезориентированному чудищу грудь, вернувшись в затвор арбалета стрелой. Похоже, теперь это будет мой любимый трюк. Подумал я и удивился той легкости, с которой расправился с опасным противником. Упырь взорвался, но мой плащ потерял заряд не от этого. Лич успел послать в меня темный сгусток энергии, несколько мгновений клубившийся вокруг моей защиты, а затем бессильно опавший. Предмет, выручавший меня не раз, выдержал, но вставленные кристаллы снова опасно затрещали. Я услышал, что дверь внизу выбила от мощного удара. Похоже, что бы там ни было внизу, Оно сейчас идет к нам. Я выпустил две стрелы в лича. Темный костяной маг защитился от них волшебным щитом. Благо, что стрелы корги достаточно мощные, чтобы одной стрелой дважды сбить его магический щит. Или это было два щита, как в слоеном пироге. Взводить механизм снова не потребовалось. В это самое мгновение фонтан ожил. Во все стороны разлилась вода. Ключ, бьющий из-под земли, стал в десять раз мощнее и забил фонтаном во все стороны, наподобие купола, каким и был задуман когда-то давно ансамбль с девушкой и амфорой. Водяная стена с оглушительным ревом упала на лича. С рокотом подвинула оставшиеся камни и устремилась прочь из сада. Зашипев, монстр издал душераздирающий потусторонний крик, словно напоследок захотел потягаться с пожраным хором зелёного кристалла, а затем он и вовсе скукожился в одну точку. Я подошёл к ведьме и пощупал пульс. Эх, даже не успел спросить её имя, принеслось в моих мыслях. Увы, она уже успела вдохнуть слишком много осирения. Я посмотрел в сторону Арсы. Она вытирала клинки, очешучатую плоть медузы. Взглянув на меня, девушка сразу, без слов, все поняла. Больше не спрашивая о состоянии ведьмы, она прижала руку к маске мелхимика. Я покачал головой. Охотница отвернулась. Быстро уперев арбалет в землю, я начал взводить механизм на три новых выстрела. Проведение объявило новый раунд охоты на остылых. В проходе появился охотник. Мертвый убийца падали, в руках у него был меч. Если вы никогда не встречали столь опасного остылого, то я объясню вам разницу. На нем были отметки пульсирующей черной земли, той, что находится за горами. Из них высунулись отростки, напоминающие щупальца. По ним я понял, что очернение еще не успело спрогрессировать, и он относительно свежий. Пройдет совсем немного времени, и он станет намного опаснее всех обитателей этого места вместе взятых. Когда-то давно Кьевкхан... Мой друг и учитель истории записывал мое описание мерёртвых убийц с тылах в дворфийский эллипсис рунами. Я невольно посмотрел, как он это делает. Оказалось, что в их языке нет склонения, и он просто поменял две руны местами, полностью извратив тем самым и их смысл. Это неожиданное воспоминание заставило меня вздрогнуть. А стылый убийца пронеслось в моей голове. Опасный противник встал в дверях, ожидая своего напарника. Им оказался огромный мясник с кухни. Массивная туша согнулась и едва протиснулась в проход. Сжимая дымящийся на свету Йоткей Матисак, чудище издало боевой клич. Они пришли по зову уже мертвого лича. Арса, выбрав противника, с быстротой молнии отражала и наносила удары охотнику. Думаю, только она и сможет его сейчас одолеть. При всем желании я, не разорвавшись связь с хранителем, не обладал таким арсеналом приемов и просто смотрел на стремительный танец двух великолепных бойцов. Большой здоровяк потерял интерес к Арсии и побежал на меня прямо под воду фонтана. Его плоть зашипела под воздействием воды, но массивная туша начала лосниться, сразу затягивая облезшую плоть. Для него эта преграда была нипочем. Мясник превращался в склирда, значительно большего по размеру, чем упырь и другие существа. Раны от фонтана на его груди быстро затягивались. Все пространство дрожало от шагов массивной туши. Я отступал назад, рассматривая его тело, и смог насчитать четыре сердца, намеренно проводя его под струей воды. И тогда я решился. Чтобы убить мясника, я применил запрещенный орденом прием. Я выстрелил из арбалета три раза и потом высвободил резерв, чтобы натянуть арбалет в четвертый раз и прострелить последнее сердце чудовища. Мясник заревел и вспенился под потоками воды. Я смотрелся вокруг. Возле обрушенных камней стены сидела охотница. Она справилась с другим остылым чудищем, но и сама пострадала. Арса сидела и сжимала рану на боку. Смертельная рана. Он поскользнулся только так, я смогла его достать. Тяжело дыша, сказала девушка. «Резерв есть?» Арса отрицательно покачала головой. «Тогда я начал переливать свою энергию в рану, надеясь, что осирение не успело попасть вовнутрь и осело под действием разлетающейся во все стороны воды. Потом я снова достал запечатывающий состав и закрыл остатки раны. Похоже, я понял идею ведьмы. Она ценой своей жизни создала условия для выживания. Даже если кто-то из нас получит рану, то не умрет от осирения». Да и разве можно представить себе лучшие условия для борьбы со стылами, чем стоять под фонтаном и брызгами? К сожалению, сама ведьма вдохнула отравленный воздух, чтобы прочесть заклинание. Закончив его, она упала без сознания. Вода местного фонтана омыла ее уже после, смывая серую дорожную пыль. Она так и не стала, остылой, прожив всю жизнь под защитой древней корги в лесу. И теперь случилось то, о чем она и предупреждала — «Когда я забудусь, во сне или без сознания, я начну дышать». Но, видимо, был еще третий вариант, о котором ведьма предпочла не говорить с нам. Звучал он примерно так. «Когда я дойду до фонтана, мне придется вдохнуть, чтобы завершить заклинание». Мы спустились вниз, в то место, где была кухня и конюшня. Труп охотника, который пришел на зов лича, как я понял, покоился возле стоил, прежде чем лич призвал его. На том месте остался след от лежавшего здесь раньше тела. Тут же расположились и искатели сокровищ, тайком пролезшие в замок. Все они были мертвы. Именно благодаря им охотник и нашел этот альтернативный путь в обход гарнизона. Он прошел по секретному пути, ведущему в цитадель по тоннелю, где на него напали уже погибшие в схватке с мясником авантюристы. Один из искателей все еще сжимал в руках карту, несмотря на отсутствие головы. Этот ужасный замок забрал множество жизней. Впрочем, здесь, в конюшне, нас встретил последний обитатель этих мест. В стойле подергивал уздечку древний конь. Весь высохший он, в отличие от своих собратьев, ставших уже скелетами, все еще выглядел относительно живым. Жуткий холодок пробежал по спине при взгляде на это существо. Арса равнодушно хмыкнула, покрутила нож и хотела уже было нанести удар в сочленение пластин брони, закрывавших большую часть его высохшего тела, когда я обратился к ней. «Стой!» — остановил я руку Арсы. «Хранитель что-то говорит». Я прислушался еще раз к мыслям и озвучил ответ для неё: «Этот жеребец не нежить и не остылый. Это иссохший конь, редчайшее существо, что может встретиться» собственно сам замковый дед сбился я услышав возражение такому прозвищу хранитель эванпоста относится к числу таких этот зверь уже был таким задолго до заражения крепости и возможно принадлежал местному лорду конь немигающими светящимися глазами посмотрел на меня они горели белым пламенем пожара Он мог бы простоять здесь еще века, в латах из бронной стали, украшенной золотом, и хоть сейчас готовый в бой. Мрачная решимость горела ярким огнем в его глазах. По указанию хранителя я достал из сумки круглый некрокристалл сумерек и вставил в ячейку в его сбруи. Глаза коня вспыхнули новым красноватым оттенком. Он в нетерпении зарыл копытом землю, ожидая моих приказов.